Глава 7. Около полуночи я пробралась в кабинет к Семену и включила компьютер. Честно говоря, я хреновый пользователь. Вообще в нашем доме самый опытный программист Кристина. Девочка сидит в интернете часами, в основном по вечерам, когда Сеня и Тамарочка укладываются спать. Впрочем, мы пытались запретить Кристи проводить время у монитора, объясняя это заботой о ее здоровье — но неожиданно натолкнулись на агрессию. «Это мои глаза!» — взвелась Кристия. «И вообще, что вам надо? Учусь на одни пятерки, не пью, не курю, сижу дома. Поглядите вокруг, таких как я, единицы. Или хотите, чтобы таскалась по подвалам с мальчишками?» «Нет, конечно», — испугалась Томочка. «Просто от компьютера исходит вредное излучение». «Фигня», — заявила Кристина, убегая в свою комнату ваш телек не лучше. По-моему, подвел итог Олег, ее надо оставить в покое. У меня был дедушка, так вот, в самом начале 20 века он запретил проводить в свой дом электричество, мотивируя это тем, что искусственный свет неминуемо приведет к слепоте и безумию. Мы послушались Куприна и отстали от Кристины. Я подождала, пока машина загрузится, набрала адрес чата и увидела строку. «Регистрация. Выберите ник и пароль». Я почесала в затылке. «Ладно, назовусь Белоснежкой, а в качестве пароля напишу наш номер телефона». «Не пойдет. «Подобный ник уже зарегистрирован другим лицом». «Хорошо. Пусть будет Дюшка. Это кличка нашей собаки». «Не пойдет. Плохой пароль». «Вот ведь зараза какая! Ничего ему не нравится». «Итак, Дюшка...» «Шесть семерок. Попробуйте еще раз». Я чуть не треснула системный блок ногой. «Придется звать на помощь Кристину». Девочка, зевая, потыкала в кнопки. «Добрый день, дюшка. Заходи». «Как тебе это удалось?» — восхитилась я. «Он меня боится», — заявила Кристи, и поинтересовалась. «Что же это за чат такой?» «Да вот», — осторожно ответила я, — В издательстве посоветовали, вроде там интересные люди тусуются. «Скажи, у тебя есть такая штука Аська?» Кристина с уважением глянула на меня. «Какая ты вилка продвинутая. Когда интернет включился, слышала паровозный гудок?» «Да, это и есть Аська. Вот сюда на цветочек жмешь, появляется табло. А если тебя вызывают, внизу экрана строчка заморгает. Кликнешь и общайся сколько хочешь». Я кивнула. «Ясно. Удачно тебе початиться!» — ухмыльнулась Кристия и ушла. Я попыталась вступить в разговор, но строчки с ником «Дюшка» игнорировались участниками беседы. Меня не хотели замечать. Напечатав в пятнадцатый раз «Добрый вечер» и не получив ответа, я сдалась и снова вытащила из постели Кристину. «Как ты мне надоела!» Занудила девочка, нажимая на клавиши. «Ну с кем тебе охота потрепаться?» «Давай вот с этой королевой Рос контакт наладим. Наверное, с женщиной легче», — предложила я. «Королева Рос запросто может оказаться лысым дядькой или парнем лет десяти», — хихикнула Кристия. «На, дальше сама продолжай». Я посмотрела на экран. «Королева». Так дела?» «Дюшка». «Отлично». А у тебя? Королева. Средней хреновости. Дюшка. Чего так? Королева. Жизнь до канала. Ну надо же. Диалог завязался. Минут десять мы болтали ни о чем. Наконец я сочла момент подходящим и спросила. Ты сюда часто ходишь? Каждый вечер. Не встречала человека с ником Трэш. Бывает такой. Сейчас его нет. Он мне нужен. Зайди попозже. Трэш раньше часа не появляется. Сегодня придет и кого знает. Как с ним связаться? Понятия не имею. У него есть Аська? Вполне вероятно. Дай номер. Не знаю. Очень нужен. Не знаю. Что делать? Зайди позже. Ты его вчера видела? Ответа не последовало. Я повторила вопрос пять раз, прежде чем увидела на экране строчку, написанную мелкими буквами желтого цвета. «Тайм-аут для королевы Рос». Кристиа! закричала я. «Слушай!» — обозлилась девочка, входя в кабинет. «У меня завтра экзамен, а ты спать не даешь! Ну что еще?» «Что значит тайм-аут?» «Матерь Божья!» — вздохнула Кристина. Ни сна, ни отдыха, измученной душе. Твоя королева Рос ушла из компа или ее вынесла. Я глянула на часы. Ладно, подожду. Вдруг трэш появится. Минуты улетали прочь. В чат приходили и уходили люди под самыми разными, подчас просто невозможными прозвищами. «Хрюндель», «77-1 на 2», «Икстревел», «Экстрима», «Гостиница», «Уединение». «Чудо без перьев», «Дыня». Я уже совсем отчаялась, стрелки подбирались к половине третьего. Наверное, надо уходить и вновь попытать счастье завтра. К тому же немилосердно захотелось спать. Но тут через экран побежала строчка крохотных букв. «К нам приходит трэш». Сон мигом слетел с меня, и я начала долбасить по клавишам. «Трэш, приветик!» «Добрый вечер» давно жду тебя. Зачем? Ты меня не узнал? Нет. Это же я. Кто? Ну я, та самая. Кто? Трэш, ты забыл. Как можно? А я согласна. Давай в мою Аську. Я посмотрела на экран, там ничего не моргало. Кристина уже спит, спросить не у кого, но девочка вроде говорила, что внизу должно появиться окошко. «Ну и где же ты?» — спросил Трэш. «Чего тормозишь?» «Не знаю, как в твою Аську попасть. Кликни внизу. Там ничего нет. Ща!» «Так ты инвесибль! Включи Аську! Что за черт? Ты офлайн!» Честно говоря, я не понимала ни слова. Но тут меня вдруг осенило. Трэш принял меня за кого-то и сейчас соединяется с другим компьютером. Номер это моей Аськи он не знает... Ну блин, набери 198 765 432 17. Это чья Аська? бдительно спросил поганец. Моя, твоя другая. Моя. Просто сейчас я не дома. А где? У соседки. Попросила ребенка постеречь. Она в гости ушла. Окей. Внизу экрана затряслась красная полоска, и я щелкнула по ней мышкой. Открылось окно, и появилась строчка. «Келлер, 2.45. Лилит, ты?» Я быстро набрала ответ и нажала на то место, где стояло отослать сообщение. Послышалось мелодичное «блям-блям-блям», и под первой строкой возникла вторая. «Чес, 2.46». «Я?» Очевидно, неизвестный трэш поверил мне, потому что на белом фоне мигом побежали буквы. Думал, ты не решилась? Чего молчала? Ну так? Берешься? Да. Условия прежние. Хорошо. Что мне делать? Завтра в 10 утра Шереметьево. Рейс Дели-Москва. Встретишь парня, возьмешь сумку, привезешь куда надо, получишь 10 тысяч баксов. Как я его узнаю? Сам подойдет. А он как меня узнает? «Возьми в левую руку бутылку воды «Святой источник» — пол-литра, а в правую — новый роман с Маляковой. Я пришла в полнейшее негодование. «Это уже слишком!» «Можно вместо Смоляковой Маринину?» «Нет, курьер уже летит, поздно». «Ничего не перепутай, стой под табло в зале прилета. В сумке товара на сто тонн гринов», — отвечаешь головой. «Куда вести товар?» «Косинская улица, дом 8, квартира 6». «Где такая?» «В Атласе, погляди!» — ответил Трэш и исчез. Я выключила компьютер и зарылась в постель. Олег мирно похрапывал на левом боку. «Ладно, дружочек, вот стану и в самом деле суперзнаменитой и офигительно популярный, Тогда и посмотрим, у кого в голове тараканы». Для того, чтобы попасть к десяти в Шереметьево, мне пришлось вылезать из уютной теплой кроватки аж в семь часов. Но никто не удивился моему столь раннему пробуждению. Олет и Сеня в это время уже ушли на работу, а Крестя, Томочка и Никита спят самым сладким сном. Подождав, пока хлопнет входная дверь, я вихрем понеслась в ванную, постановая от нетерпения. Дело, похоже, выеденного яйца не стоит». «Сейчас получу сумку, скорее всего, с наркотиками, дотащу ее до Косинской улицы и увижу трэша. Дальше дело техники. Послежу за парнем, раскрою сеть наркодилеров и сдам негодяя милиционерам». Жаль только, что приключение так быстро несется к концу. Большой книжки не получится. Несмотря на ранний час, в Шереметьеве клубился народ. Не успела я войти в просторный зал, как откуда-то из-под потолка раздался приятный женский голос. «Совершил посадку самолет аэрофлота, следующий рейсом из Дели. Встречающих просят подойти к выходу номер два». Я понеслась было в сторону большой черной двойки, видневшейся на стенде, но тут же вспомнила, что ждать таинственного незнакомца следует под табло, и опрометью побежала назад, сжимая в одной руке бутылочку святого источника — а в другой — детектив. Моя внешность ни у кого не вызывала подозрений. Из-за жары очень многие пили минералку, а книги Смоляковой держал каждый третий. Я тупо стояла под табло и уже стала думать, что трэш подшутил надо мной, когда раздался тихий вопрос. «Вы Лилит?» Очень смуглый, хрупкий юноша в строгом черном костюме испытующе заглядывал мне в лицо. На мизинце правой руки сверкнуло кольцо — похоже, с бриллиантом. «Да-да, я Лилит». «От кого вы?» «От трэша». «Что должны забрать?» «Сумку с товаром на сто тысяч». Бодро отчеканила я. «Тише», — шикнул курьер. «Вот, держите». И он ногой пододвинул ко мне спортивный баул не слишком больших размеров. Я схватилась за ручки. Неожиданно поклажа легко оторвалась от пола. «Не вздумай открыть по дороге и смыться с героином», — предостерег курьер. «Трэш тебя из-под земли достанет». «Я честный человек». «Все честные, до первой стодолларовой бумажки», — изрек курьер и смешался с толпой. Я пошла к автобусу. Косинская улица на другом конце города. Меньше, чем за два часа не добраться. Из метро я вышла в боевом настроении». Вся подземка читала Маринину, Полякову и Смолякову. Впрочем, кое у кого мелькали в руках любовные романы Анны Берсеневой, молодой, но уже успевшей стать модной писательницей. Арину Виолову не читал ни один человек, словно меня и нет на свете. Но ничего, сейчас закончу расследование и такую книгу напишу. Смолякова локти от зависти искусает. Но чем дальше я шла по Косинской улице, тем быстрее пропадал задор. Возле дома шесть я совсем приуныла. Да уж, очень надо с Маликовой с ее тридцатью книгами завидовать какой-то Арине Виоловой. Где она и где я? Небо и земля. Восьмой дом оказался нежилым. Одна из пятиэтажек первой серии, подготовленная под снос. Жильцы давно выселены, стекла выбиты, двери подъездов распахнуты. Поколебавшись немного, я вошла в первый подъезд и стала подниматься на второй этаж. Под ногами крошились куски битых кирпичей и осколки. Неожиданно дверь в шестую квартиру оказалась запертой. Я постучала ногой в филенку. «Кто?» — глухо донеслось с той стороны. Лелит. «К кому?» «К трэшу?» С легким скрипом дверь распахнулась. «Давай сюда», — велела тощая белобрысая девица, по виду чуть старше Кристи. Я вошла в грязную прихожую. «Где товар?» «Вот». «Сумку не открывала?» «Нет, конечно, не волнуйтесь, все в целости и сохранности довезла». «Стой тут, ща проверю», — процедила девчонка и исчезла в комнате. Я хотела прислониться к стене, на которой были записаны шариковой ручкой номера телефонов, — но не успела, потому что хозяйка заорала. «А ну, иди сюда!» Я вошла в комнату. Из мебели была только табуретка, на ней раскрытая сумка, рядом сердито сдвинув брови стояла девчонка. «И где товар?» «Как? В бауле?» «Да? Там нет ничего!» «Не может быть!» Я подскочила к табуретке. «Сама смотри!» — прошипела девица одни рваные газеты». Я принялась перебирать смятую бумагу. «Действительно». Девчонка вцепилась мне в запястье. «Ах ты, падла! Сперла товар!» «С ума сошла?» «Вовсе нет. Нашлась, самая хитрая. Решила нас на сто кусков кинуть». «Не мели чушь!» — погрызнулась я и попыталась вывернуться из ее маленьких цепких, как у обезьянки, рук» но девушка держала меня мертвой хваткой. «Ну-ка, погоди!» Из кармана крохотных джинсовых шортиков, словно по мгновению волшебной палочки, появился мобильный. «Послушай», — миролюбиво сказала я, «включи мозги, если они у тебя, конечно, есть. Предположим, я и в самом деле унесла героин. Но зачем бы тогда явилась сюда с пустой кошёлкой? Между прочим, от Шереметьево до Косинской улицы почти два часа пилить — «Ты меня рано не ждала, было время испариться. К чему сюда-то являться?» «Товар, скорее всего, с скоммуниздил тот смуглый парень, который вез посылку из Индии». «Он в подозрений», — выплюнула девчонка, поднося к уху мобильный. «Ездит пятый год, и все тип-топ, а вот ты, голуба, первый раз взялась». «Да зачем сюда приезжать с пустой сумкой?» «Эй, трэш!» — заорала девчонка. «Капец, товар слямзили!» Эта мразь заявила сюда с чертовыми газетами. Что? Ага, ясненько. Да-да-да, так и передам. Красная от гнева, она швырнула мобильник на пол и заявила: Спрашиваешь, зачем сюда сумину волокла? Хитрой быть хотела. Думала, козой прикинуться. Ничего не знаю, ни о чем не ведаю, В сумочку притащила. Давай зелень и распрощаемся. Только облом вышел. Мы про тебя все знаем. «Придется тебе у муженька сто тонн попросить и отдать трэшу!» «У, «У какого мужа?» — стала заикаться я. «Только не хватало сейчас втянуть в это дело Куприна. Мало мне не покажется». «Хватит!» — просипела девчонка. «Ты что, и впрямь считаешь, будто трэш лишь один твой ник знает?» «Слушай, Лилит, ты, Лидия Анатольевна Ферганова, проживаешь на Сиреневом бульваре в доме 23. Муж твой...» Николай Петрович Ферганов. Имеет неплохой бизнес. Денежки домой тугими мешочками таскает. Только тебя не устраивает семейное положение. Половина баб с лица от зависти, узнав, что ты не работаешь, имеешь полно хрустиков и занимаешься лишь своей придурочной собачкой. Но ты, телка шебутная, вот и завела себя любовничка, Витьку Корниенко. Наделала долгов и решила подзаработать. Все про тебя известно, голуба. Теперь, если не хочешь, чтобы до мужа дошел рассказ про тебя и Витьку, ищи сто кусков. Мы люди честные. Нам больше, чем товар стоит, не надо. Собирались, правду продать и наварить, да хрен с тобой. Гони бабки или верни героин. Я почувствовала легкое головокружение. Вот беда. Получается, что я втравила совершенно незнакомую мне Лидию Анатольевну Ферганову в дикую историю. «Так сразу не могу». — забормотала я. — Дайте подумать, деньги большие. — Возьми у мужа. — Не даст. И потом как я объясню, зачем мне такая куча баксов? — Ну, — протянула девица, — возможны варианты. Мы с Трэшем готовы пойти тебе навстречу. — Как тебя звать? Я решила наладить контакт. — Джуманджи. Не моргнув глазом, представилась пакостница. — Вот что лилит. «Скажи своему благоверному, что тебе бабушку надо привезти в Москву, родственницу одинокую. Пусть ей квартиру купит». «Но откуда я возьму старушку?» «Не твоя печаль. Уговоришь мужа. Предоставим бабуську, поможем». «Дайте подумать», — взмолилась я. «Ну не могу я так сразу. Мозги отключились». Джуман же глянула на часы. «Времени тебе до часа ночи. Выйдешь в чат — И свяжешься с Трэшем, не вздумай убежать. Мне некуда. Вот-вот, и помни, а тебе все известно, Лилит. Вымолвив последнюю фразу, Джуманд противненько засмеялась и почесала нос. На одном из пальцев у нее виднелась белая полоска. Очевидно, девица сняла с руки кольцо. Ступай себе! велела она. Я выскочила на улицу и, не разбирая дороги, кинулась к метро. Надо немедленно потолковать с Лидией Анатольевной.